Глава четвертая. Или «Как возненавидеть себя». Часть первая. «Помогите, спасите кто-нибудь, пожалуйста, придите на помощь!» Долгий, полный боли и ужаса крик, такой громкий, что аж в ушах звенит. Я прочистил ухо пальцем и, не реагируя на причитание, глубоко вздохнул. «Красота!» Рассеянный свет освещал зал, огромный зал, эпически громадный зал что мелочится. Бесконечный зал! И пусть в последнем пункте имели сомнения, но стен действительно не наблюдалось, сколько ни гуляй. Лишь белый туман укрывал плотным слоем потолок и клубился на границе видимости и колонны. Ровные ряды одинаковых нефритовых колонн, уходящие линиями вдаль. Оттенки зеленого неровными разводами растекались замысловатым узором по ним и по полу. Каждый, кто вглядывался достаточно долго, начинал чувствовать себя гораздо более умиротворенно. Хотелось просто присесть и любоваться. В реальности такого не могло существовать. Но мы находились не там, а в Астрале. Вернее, на пятом его уровне. Чертогах разума. Спасите меня, похитили бедную беззащитную поняшку, символ дружбы и любви украл грязный извращенец. Спасите честь и достоинство доброй пони от противного зафила. Я покосился на добрую пони, которая весело прыгала вокруг, выкрикивая гнусности. Грива так и колышется, шорстко лоснится, глаза блестят, а на морде до невозможности довольная улыбка. Даже рок искрится от переполняющей магии. «Вот в чем, в чем, а в зафилии меня еще никто не обвинял, я все же решил среагировать. И хватит уже блажить, Блэк Джек, я еще после первой сотни твоих возмущений понял, что ты не в восторге от затеи. Но за хвост тебя сюда никто не тащил, сама пришла». «Пришла?» Сидеть в баре надоедает, знаешь ли, а одинокие прогулки по миру для такой милой и слабой поняшки, как я, небезопасная затея. Духи, призраки, лявры и прочие твари так и норовят сожрать. По осознанным снам тоже не особо погуляешь, там сплошные неадекваты, не знаешь, на кого нарвешься. Пока мы встретились в мире сна и поднялись на этот уровень, на нас напали семь раз» а на уровнях выше мне просто не нравится. Уважаемые слушатели, наверное, где-то здесь я должен разъяснить вам, что за астрал, в который мы полезли, и какие там уровни. Как вы помните, после прихода веры в мире появились новые грани реальности, которые раньше были лишь легендами, но в которые люди верили. Изначально оккультный, нынешний астрал был изрядно искажен домыслами и идеями доморощенных практиков. Он оброс, как лук шелухой, суевериями, мечтами и религиозными образами. Но они же стали источником веры. Сейчас астрал – собирательное название сразу для нескольких измерений за пределами материального мира. И все эти измерения имеют общую черту. Они так или иначе связаны с душой человека. Всего на данный момент известно о семи уровнях астрала хотя лично я побывал только на трех из них – седьмом, шестом и пятом. Самый нижний – седьмой, он же «адский» уровень, и хотя название звучит грозно, но по факту этот уровень – реальный мир. Только чтобы оказаться на нем и прочувствовать, нужно путешествовать в астральной форме, душой, отделенной от тела. На этом уровне она может гулять по миру невидимой и неосязаемой, может проходить сквозь стены – Мгновенно путешествовать полей линиям чуть ли не на другой конец мира. Использовать места силы для совершения ритуалов. Практически парк развлечений. Вот только у этого есть цена. Во-первых, чтобы поддерживать разделение души и тела, приходится постоянно затрачивать веру. И чем дальше они друг от друга, тем больше расход. Нельзя взаимодействовать с предметами, либо необходимо опять же тратить на это веру. Кроме того, душа, отделенная от тела, становится очень уязвима, и на нее могут напасть населяющие уровень духи, лявры и другие энергетические сущности, те существа, которых обычный человек даже не почувствует, не говоря о том, что любые воплощения становятся смертельно опасными. И не обязательно воплощение, Неудачное касание и то может навредить. Поэтому адский уровень не особо популярен, хотя я его изучал несколько недель. Следом идет шестой уровень, или мир снов. По нему я уже путешествовал, потому уважаемый слушатель должен быть знаком с его особенностями. А я перейду сразу к пятому уровню, чертогам разума, дворцу скорби, залу осознанности. Названий много, но суть одна — воплощение духовного мира человека. В размышления вклинилась Блэк Джек — Тряхнув красно-черной гривой, встала передо мной и, фривольно подмигнув, потерлась мордочкой, а ногу интимным полушепотом заметив. «В чертогах разума никого, кроме нас, нет. Пусть все и видят это место одинаково, но каждый попадает в личные чертоги. Если, конечно, не позовет кого-нибудь в гости, как ты меня. Так что, можем развлечься? Нам никто не помешает». Мне даже отвечать не пришлось, как с карканьем извыси спекировал Хугин и пронесся между нами, ударив крыльями по морде заигравшуюся пони. Таня довольно фыркнула и отпрянула, но тут же вновь улыбнулась, наблюдая, как Феникс приземлился мне на плечо. «Блэк Джек, давай лучше к делу. Как мне пройти испытание этого уровня и подняться выше?» Продолжил я прогулку. «Да, однообразную, но от этого лишь еще более расслабляющую. Не скажу». Со смешком ответила сопровождающая. Блэкджек Джек, хватит!» Добавил я в голос строгости. «Чем быстрее закончим здесь и разберемся со следующим, четвертым уровнем, тем быстрее я от тебя отстану. Так что кончай вредничать и говори, как пройти испытание. Или хотя бы что за испытание на этом уровне». У людей имеется ужасная привычка все усложнять. Даже для перехода с уровня на уровень требуется доказать, что достоин этого, совершив какую-нибудь дичь. И если для адского уровня и мира снов испытания обыватель может толком и не заметить, то для других уровней они становятся все сложнее. Как по мне, глупость высшего масштаба. Единственная радость. Если испытание пройдено, то доступ на уровень открыт раз и навсегда. Ты не понял, я чисто физически не могу тебе сказать, фыркнула Блэк Джек. Только не говори, что пытался найти информацию об уровнях и испытаниях у редакторов веры и критиков. Я поморщился. «Поняшка права. В поисках информации я перерыл все, до чего сумел дотянуться, сразу же после того, как мне открылся доступ в чертоги разума. У критиков имелось несколько человек, пробившихся на четвертый-третий уровни. С еще большим числом они сотрудничали. Все исследованные уровни седьмого по третий подробно задокументированы, а вот те, что выше...» Информация собрана буквально по крупицам, слухи, пусть и тщательно проанализированные, сплетни и фрагменты. Но данных об испытаниях при переходе между уровнями не нашлось, лишь косвенные. Например, что время на прохождение испытания разница от человека к человеку. Кто-то идет дальше в первый заход, кто-то через несколько недель или месяцев, кому-то не удается пройти и через годы. Это словно инстинкт. Тебе никто не расскажет. Собственно, большинство из прошедших испытаний даже не в курсе, как они сделали это. Вот ты знаешь, что сотворил, чтобы попасть на этот уровень? Блэкджек Джек была права. Я не знал. У меня имелись подозрения, много подозрений и догадок. Основаны они на моменте, когда для меня открылся проход в чертоге разума, сразу после воскрешения Маши и изгнания Бога за грань реальности. Вот только что стало катализатором. Возрождение подруги, изгнание Бога, потеря Брута, восстановление воспоминаний или, может, что-то еще. Да подлинно я не знал, но был уверен, обмен неравноценен, хотя, возможно, я просто не вижу какого-то глубинного смысла. «Так значит, ты не можешь помочь и просто решила со мной погулять и поиздеваться?» — нахмурился я. «Почему же? Я могу дать совет, вернее, указать направление». Надеюсь, ты меня поймешь. Но для начала уточню. Тебе же известна главная фишка этого уровня? Знаешь, что это не просто огромный зал? Каждая колонна в зале воспоминания, начал я чеканить информацию, зазубренную в архивах критиков. Здесь собраны все мои воспоминания, начиная с самого рождения, даже те, что сгорели из-за использования веры. А некоторые утверждают, что и память прошлых жизней души. Когда окажешься в воспоминании, то его можно либо пережить, либо изменить. Тогда оно изменится в твоей памяти, хотя на реальность не повлияет. Психологи очень советуют проработать здесь психологические проблемы, изменяя травмирующие воспоминания. Но предупреждают не зацикливаться на светлых воспоминаниях. Они могут стать наркотиком. «Ты так говоришь, словно сам ни разу не гулял по воспоминаниям», — удивилась Блэкджек. Джек. «Нет», — я повел головой, разминая шею. Ты ведь знаешь мое отношение к азартным играм. А тут, считай, лотерея. Повезет — хорошее воспоминание. Ну а нет, значит, нет. Да, слышал, что по узорам на колоннах можно определить, что внутри, но как-то это зыбко звучит. Кроме того, у меня и в реале дел достаточно. Я сюда забегал всего несколько раз. — И все это время ты здесь просто гулял? — вкрадчиво уточнила Пони, а я уверенно кивнул. «Ты ведь понимаешь, что пытаешься пройти испытание астрального уровня, ни разу не воспользовавшись его особенностями?» «Хм...» «Стоило задуматься над словами, Блэк Джек. Как я понял, у моей, несомненно, гениальной логики имеется некая дыра размером с Большой каньон. В свое оправдание могу сказать, что предыдущие испытания я преодолел вовсе не находясь в мире снов. Хотя и прошел его случайно, а не намеренно». «Сейчас же нужен более системный подход». «Значит, считаешь, нужно найти определенные воспоминание?» Постарался я сделать морду кирпичом. «И какое же?» «Мозгами пораскинуть не желаешь?» «Что обычно используют в испытаниях?» «Воспоминания о радугах и единорогах?» «Так вот я, самая шикарная из единорожек», — притопнула копытом Блэкджек. Джек. «Понятно. Значит, нужно найти плохое воспоминание» понял выжидательно смотрела на меня большими глазами, словно я не закончил мысль. «Очень плохое воспоминание. Самое кошмарное воспоминание!» Блэк Джек не сводил с меня взгляда. «То, которое ты сильнее всего ненавидишь, боишься и хочешь забыть? Найти то воспоминание, которого я бы не хотел, чтобы вовсе существовало?» — Спустись в глубины бездны! — самым жутким и загробным голосом провозгласила Блэкджек. Джек. — И... — уточнил я. — А дальше уже тебе решать. Это твое испытание, не мое. Я, например, знаю, что свое бы провалило. Благо мне их проходить не нужно, его за меня прошли. Вновь беззаботно пожала плечами пони. И да, я, конечно, от души повеселюсь, наблюдая, как ты мечешься от колонны к колонне, всматриваясь в узоры, невольно раскрывая мне свои тайны но все же приоткрою секреты чертогах. Достаточно представить, что хочешь вспомнить, и ближайшая колонна станет порталом воспоминания. Я осмотрел нефритовый простор, вдохнул пряный, чуть отдающий цветами и морем воздух и уверенно двинулся к ближайшей колонне, на ходу объявив. «Тогда я знаю необходимое воспоминание!» и коснулся колонны одной рукой, вторую положив на голову «Блэк Джек», невольно ухватившись за гриву у уха.